Эпилог. Юджин, Арчи, Томас, поаккуратнее с Алисой. Закричала я детям, сидя в плетеном кресле. Сегодня к нам в гости приехала Агата с маленькой дочкой Алисой. Мы сидели в саду, пили чай и вспоминали прошлое. Нам редко удается увидеться. Все слишком заняты работой и детьми. Мои сыновья 7, 5 и 4 лет играли с годовалой Алисой. Окруженная таким вниманием девочка заливалась смехом от счастья. Мальчики очень просили сестренку, да только я хотела немного передохнуть. Тяжело, когда столько маленьких детей. Каждому нужно уделить внимание. Прошло почти 9 лет с момента моего попадания в магический мир, где я встретила свое счастье и любовь. Но помню тот день, как сегодня. Он навсегда врезался в мою память. «А помнишь, как на твоей свадьбе...» Чазар понюхал бокал с вином и опьянел. Улыбнулась Агата, смотря на присоединившегося к детской игре хранителя. «Ой, помню, он песни распевал, стихи декламировал и пустился в пляс на потеху всем гостям». «Да, на тебе было невероятно красивое белое кружевное платье». «Но и ты, Агата, на своей свадьбе блистала», ответила я и посмотрела на женщину. «Когда мы с Диланом поженились...» Я все же приняла решение оставить работу в таверне и последовать за мужем в столицу. К тому времени Агата зарекомендовала себя прекрасной хозяйкой и поварихой. Все у нее ладилось, и готовила она очень вкусно. С каждым днем в таверне становилось все больше посетителей, поэтому мне пришлось нанять двух помощников. А вскоре Агата перехватила бразды правления. Не прошло и двух лет, как подруга выкупила у меня таверну. А вот замуж она вышла за одного из теневых воинов. Тот после провального задания отправился служить обратно в столицу. Но каждый свободный выходной приезжал к Агате. Привозил ей цветы и подарки. А через год влюбленная женщина приняла его ухаживание. Затем еще год спустя, когда она выкупила таверну, пара поженилась. Ее сыновья Брок и Гелл за 9 лет подросли и поступили учиться в столичную академию. Конечно, первое время они упирались, все желали помогать маме в ресторане, которое она с мужем открыла в столице. Агата уговорила любимого оставить опасную работу. Теперь у моих друзей таверна, в которую они наняли повара, помощников и управляющего. И ресторан в столице, которым управляет муж Агаты. Мой драгоценный братец так и не обрел магию, но, выучившись, стал очень хорошим управленцем. Почти все дела рода Штормчазер на его плечах. Шан, как я и обещала, получил шахту. Мы с Диланом нашли самую большую шахту в нашем королевстве, находящуюся в продаже. Правда, она была золотой жилой. Но Шан не унывал. И где-то через месяц, не знаю каким чудом, но нашел в ней чёрную слезу. Эштон подрос, увлекся горным делом. Большую часть времени братец проводит именно с Шаном в шахте и живёт в деревне, что расположено рядом. У него там прекрасный и большой дом. Я время от времени зазываю брата в столицу на балы. Все же пора жениться. Но он пока отказывается». Его Величество через год после событий с драконом простил генерала и даже звал вновь на службу. Но Дилан отказался, сославшись на дела семейные, и не обманывал. Его отец был безгранично рад, что наследник взял на себя часть его работы. Про семью Эдварда Эверхруста я с того времени ничего не слышала. Да мне было и неинтересно знать, как они живут, что стало с бывшим мужем Вивианы. Я все же приняла предложение гномов. На тот момент мне было страшно потерять последнюю ниточку, связывающую меня с землей. но и попробовать себя в торговле тоже хотелось. Гномы присылали мне желаемые позиции. Чаще всего они заказывали то, что не производилось в этом мире. Мебель, дерево, полуфабрикаты. Мне был открыт доступ к странному кошельку, что отражался в моем телефоне. Я старательно тренировалась, делая маленькие закупки. И в какой-то момент у меня получалось выкупить все. Прошли годы, теперь у меня нет проблем с заявками. Я могу обработать любую за один клик. Товары появляются на заднем дворе нашего большого особняка. К тому же там постоянно находится дежурный гном. «Мы с Диланом часто заказываем что-то и себе. Недостатка в деньгах наша семья не испытывает. Поэтому опустевший на четверть сундук был вновь закрыт и спрятан Шаном в магическом схроне для будущих потомков». «Дорогая!» Сзади послышались шаги. Это Дилан вернулся из деловой поездки. «Это тебе!» Небольшой букет белых ромашек возник перед моим лицом. «Добрый день, Агата! Рад тебя видеть!» «Если бы знал, что вы с малышкой придете в гости, то и вам захватил бы по букетику». Агата, засмущавшись, рассмеялась. Я смотрела на играющих детей, на счастливого мужа, севшего рядом и взявшего меня за руку, и улыбалась. «Разве что-то может быть дороже улыбок родных людей?» «Ничего. А раз они счастливы, то и я счастлива».